«Инвестор». Пряный Веня расслабленно сидел на диване в шелковой полосатой пижаме, болтая в руках бокал с коньяком. Выслушав рассказ Вадимы, который под гипнозом доложил ему обстановку в отделе, дядя самодовольно улыбнулся, причмокнул губами, глотнул. «Вот, племяш, я же говорил тебе, главное правильно расставить приоритеты. Хочешь ты коньячок столетней выдержки, как я, пить?» сам тоже умей выдержать вычислить изучить дождаться а потом раз пробочку открыл и дивный аромат веселья и дядю слушай всегда слушай дядю наше поколение просто так вам не салёт ни копейки служите справно и будете в шоколаде вадим сел рядом не моргая пробормотал в ответ спасибо правильно Слушать надо больше, чем говорить, Уважай старших. Я, когда Инну эту под себя подминал, знал, что хоть и пустая она, голова маленькая, рода большой, но умнее у мозги и ни к чему, потому что Веня гений и знает, Веня все знает. А эти что, лаются за добром своим не следят, а дядя твой раз, раз тут лес по черному налу вывез, Тут подсуетился с угольком, Тут камушки за откаты перевез, А потом быстренько раз флажки расставил, Чтобы продолжалась движуха. Каждый уперто на своей правде стоит, А мне только ходи, да подливай масло в огонь. И еще на полгода суеты одним, А венчики бабосы капают. Довольно улыбнулся, поправив очки, Нырнул носом в бокал. Во, понюхай поболтал стеклянной посудиной, поднес к носу Вадима. «Спасибо», — Вадим кивнул головой, улыбнулся. «А по делу твоему я скажу так. Говнюка этого Петю с кресла снимем через недельку. За превышение. Я ему такой пир устрою. Избитый сотрудник, затворки секретного отдела, на каналы федеральные в новости пробьется. Это будет ему моя личная симфония апокалипсиса». Соло-виртуоза на скрипке. Мечтательно взболтал бокал, поднял, полюбовался в тусклом свете лампы. Здорово я придумал, да, племяш? В комнату вошел апостол, демонстративно аплодируя. Венечка, монолог Гамлета практически. О, бедный Йорик, королевский шут. Петр указал Вадиму жестом «кыш». Вадик резко сорвался с места, вышел за дверь. Послушный у тебя племянник, хорошее воспитание, дрессировка почти. Коньячком угостишь? Сколько там, говоришь, сто лет выдержки? Охрана? Где охрана? Посторонние в доме. И Веня попытался сорваться с места. Апостол сжал предплечья. Спят они. Тебе коньяка для старого друга жалко? В дверном проеме появился Макар. Веня, сколько лет, сколько зим. «Хорошо устроился. Мне нравится». «Макар?» Вениамин удивленно посмотрел на гостей, вдавливаясь всем телом в мягкую обивку дивана. «Ты там что-то про симфонию апокалипсиса говорил? Красиво, Вень, образно». Петр подошел к столику, кинул себе в пустой бокал лед, по-хозяйски взял бутылку коньяка, налив себе, обратился к брату. «Будешь?» Дождавшись отрицательного жеста знахаря, с бокала вернулся на диван. «Я тебе, Венечка, вот что скажу, твоим же высокопарным языком. То, что ты тут сегодня наболтал, тянет как минимум на пожизненные минуэты на кожаных флейтах, в местах не столь отдаленных. Я даже спрашивать не буду, что в твоей бестолковке крутилось все эти годы». Апостол постучал пальцем по лбу Вене. Будем считать, что вечер встречи выпускников не для этого». «Петя, ты все не так понял. Меня подставили», — шепотом произнес Веня. Зрачки за линзами очков судорожно бегали. Макар подошел к мужчинам. Обращаясь к брату, произнес. «Кончай его. Вечер поздний, мне еще до дома час ехать». «Мужики вы, чего? Я же пошутил». Веня смотрел по очереди на одного и второго. Вы не можете меня в моем доме так просто убить. Вас посадят. Вень, ты не переживай за нас. Все уладим. Найдут племянника твоего рядом с трупом дяди. Ни хрена не помнят. Орудие убийства рядом. С ребятами вопрос порешаем, и нормально вроде все. Вень сполз с дивана, встал на колени. — Прошу вас, что хотите, сделаю, только не убивайте! Хватаясь за брючину апостола, ревел. — Петенька, мы с тобой друзья с детства! «Да пошел ты!» — оттолкнул рукой в сторону. И Веня, выпивший, упал на пол, скрутился, сжимая руками волосы на голове. «Жалкий ты какой-то! Даже бить скучно!» Макар с презрением смотрел на истерические конвульсии Вени. Подтянул за резинку на штанах пижамы, протащил пухлое тело к письменному столу, шмякнул в кресло. «Давай, жирночкарик, поработай на благо страны!» «Что нужно сделать?» Вене, поправив очки, сползший набок с видом преданного пса, смотрел на Макара. «Меценатом, Вене, будешь. Добрым волшебником». Облокотившись на спинку стула, навис над мужчиной, нажал кнопку запуска компьютера. «У меня тут список есть небольшой, куда ты сейчас сольешь свои финансы?» «Мужики, вы это не перегибайте!» Услышав о возможности утраты денег, голос очкарика стал уверенней. Апостол подошел к столу, посмотрел в глаза Вене. Задолбал ты Веня, слушай меня, моргнул, щелкнул пальцем. После того, как Веня благополучно произвел вывод своих средств с инвестиционных счетов на банковские карты, мратья, многозначительно улыбнувшись, приступили к исполнению намеченного плана. Завершив процедуру, апостол вновь щелкнул пальцем. Веня вернулся в сознание. — Веня! — Ты, если обращаться куда решишь, имей в виду, запись разговора твоего с Вадимом есть. Учтешь? — Понял. Еще не успев сообразить, что в состоянии гипноза слил средства, ответил старый друг. — Ну тогда прощай, дружище. Братья вместе вышли из комнаты. Раздался отчаянный крик. Видимо, увидел. Рассмеявшись, покинули здание. Утром по всем каналам в новостях облачного города вышел репортаж. Анонимный меценат с подписью Зора пожертвовал детским домам, науке и фондам защиты природы беспрецедентные суммы.